Но мне правда интересно, настаивала Ханна. Политика мужская игра, отвечал Тедди. Я тоже хочу в нее играть, не сдавалась Ханна. Ты играешь, успокаивал муж. Мы ведь команда, ты и я. Твое дело присматривать за женщинами. Это скучно. Они все ужасно занудные. А я хочу говорить о серьезных вещах. Не понимаю, почему ты против. «Понимаешь, дорогая», — откровенно отвечал Тедди, — «существуют определенные правила. Не я их выдумал, однако обязан их придерживаться». Он улыбался и трепал Ханну по плечу. «Ну, ну, не так уж все и плохо, а? Если что, мама всегда тебе поможет, и Депп. Она то что надо, верно?» Ханне ничего не оставалось, кроме как мрачно кивнуть. «И ведь не поспоришь». Дебора всегда была готова помочь. Она решила не возвращаться в Нью-Йорк. Один из лондонских журналов предложил ей писать для них о моде и стиле. Ну, как тут можно было отказаться? Огромный город, полный женщин, которых можно одеть, научить, подчинить. Дебора решила пожить у Ханны и Тедди, пока не подвернется какое-нибудь приличное жилье. Тем более, как указала Эстелла, с переездом можно и не торопиться. Дом номер семнадцать огромное здание, полное пустых комнат, особенно пока в нем нет детей. В ноябре того же года в Лондон на свое шестнадцатилетие прибыла Эмилиан. Это был ее первый приезд, и Хан надждала сестру с огромным нетерпением. Все утро она провела в гостиной, кидаясь к окну, как только на улице останавливался какой-нибудь автомобиль. Все лишь для того, чтобы разочарованно вернуться обратно на диван. В конце концов она так сникла, что пропустила машину, когда та действительно приехала, и очнулась только от стука в двери и голоса дворецкого: "К вам, мисс Эммелин, мэм". Ханна взвизгнула и сорвалась с дивана на встречу сестре, которая в сопровождении Бойли входила в комнату. Наконец-то! воскликнула она, крепко обнимая Эммелин. Я уже думала, ты никогда не приедешь. Ханна отступила на шаг и повернулась ко мне. Смотри, Грейс, правда, она красавица. В ответ Эмилин изобразила натянутую полулыпку и снова капризно сложила губы. Несмотря на эту гримасу, а может, именно благодаря ей, выглядела она действительно очень мило. Выросла и пострибнела, лицо вытянулось. На нем ярко выделялись пухлые губы и огромные глаза, и прочно поселилось столь модное в те дни усталое презрительное выражение. Садись скорее, Ханна за руку подвела сестру к дивану. Я прикажу подать чай. Эмилиан нырнула в угол и потихоньку от Ханны попыталась расправить юбку. На ней было простое платье по моде прошлого года, которое кто-то попытался переделать на более современный лад. Да неудачно. Платье упорно сохраняло привычный вид. Когда Ханна снова обернулась, Эмилиан перестала капащиться и преувеличенно, небрежно, окинула взглядом гостиную. Да уж, тут все самое современное, улыбнулась Ханна. Сама Элси де Вульф, знаменитый декоратор, подбирала. Ужасно, правда? Эмилиан задумчиво подняла брови и медленно кивнула. Ханна подсела к ней. «Как я рада тебя видеть! Мы будем гулять с тобой везде, везде, где захочешь, целую неделю. Можем выпить чаю с ореховым тортом у Гантера и посмотреть какое-нибудь шоу». Примечание. Чайный магазин Гантера был единственным местом в Лондоне, где леди могла посидеть в компании друзей, в том числе противоположного пола, не рискуя себя скомпрометировать. Эммилин пожала плечами, и я заметила, что ее пальцы по-прежнему теребят юбку. «А можем пойти в музей?» — продолжала Ханна. Эммилин неуверенно кивала. «Заглянуть в селфри-джесс?» Ханна осеклась и натянута рассмеялась. «Нет, вы послушайте меня. Ты только вошла, а я уже распланировала всю неделю. И слова тебе сказать не даю. Даже не спросила, как ты поживаешь». Эммерин внимательно посмотрела на Ханну. «Красивое платье», — наконец сказала она и поспешно замолчала, будто выдала какую-то тайну.